Глава 29. Софья. «Нельзя прожить свою жизнь для других. Надо выбрать то, что нужно именно тебе, даже если это не понравится твоим близким». Николас Спаркс. «Дни до похорон были у меня словно день сурка. Я все время пыталась абстрагироваться, но у меня это не получалось. Даже малыш меня не отвлекал. Я забывала, что мне нужно есть» дышать свежим воздухом, двигаться. Все это время я практически не выходила из дома, если не считать балкона, куда я выходила подышать. Я просто лежала на кровати в тишине и в руках держала фотографию отца. С ней я засыпала и просыпалась. Боль забрала меня с собой, она накрыла меня с головы до ног. Я все делала на автомате, чистила зубы, ела, если вспоминала про еду, расчесывалась, ходила в душ. Словно погрузилась в черно-белый жуткий фильм, где в конце нет хэппи-энда и конец у всех одинаков. Я была одна. Оскар ни разу не пришел и не проведал меня. Даже не позвонил узнать, как дела. Я не должна была на это злиться. Но не могла. Он сейчас был с женой, поддерживал ее, а я одна. Наверное, я это заслужила. Даже на похоронах он держал ее за руку. Был рядом с ней. Не отходил ни на секунду, а я стояла в стороне, словно чужая. Да я и была в этой семье чужой. Эля была единственной, кто меня хоть как-то поддерживал. Она несколько раз приезжала и постоянно звонила. Но беды не приходят поодиночке. Если они уже есть, то сваливаются все подряд, как снежный ком, не жалея тебя ни на йоту. После поминок я решила поехать в дом отца, и забрать все свои оставшиеся вещи, потому что знала, что теперь в этот дом мне вход уж точно заказан. Я уже собиралась уходить, но в комнату ворвалась Жанна. Глаза ее пылали гневом. Все эти дни я ее видела только издали. Мы не подходили друг к другу, пытались держаться подальше. Решила собрать свои вещички. По-хозяйски прошлась она по комнате и остановилась у окна. Я промолчала. Не хотелось с ней о чем-либо говорить. «Эй, ты оглохла, что ли?» Она чувствовала свою победу надо мной и задирала свой нос еще выше. «Ну молчи, раз так хочешь. То, что вещи решила забрать, это правильно. После оглашения завещания тебе здесь ничего не достанется». И тут-то я подняла голову, смотря в эти змеиные глаза. «Это дом моих родителей» моего отца и моей матери. «Этот дом, как и все остальное, отец переписал на меня и маму, так что твоего здесь ничего нет. Я все у тебя заберу, даже твоего ребенка. Ты останешься одна, никому не нужная. А я буду смотреть и наслаждаться, как ты корчишься от одиночества и боли». Я машинально прикрыла живот ладонями. «Откуда в тебе столько злоба, сестра? Почему ты такая?» Жанна рассмеялась так громко, что ее смех словно ультразвук, от которого хотелось закрыть уши, противной, убивающей. «А за что тебя жалеть-то? Может, за то, что ты решила увести моего мужа? Или за то, что когда поняла, что он не уйдет к тебе, ты пытаешься его переманить к себе ребенком? Чем ты его так цепляешь? Почему он не смотрит на меня так, как смотрит на тебя? И Я знаю, что ты его любишь». «Но тебе не забрать у меня, Аскара. Я сделаю все, чтобы тебя размазать». «Хотя...» Она задумалась. «Мне делать ничего не нужно. Ты сама уже все сделала. Представляешь, что он сделает тебе, когда узнает, что это ты избила его брата?» Я онемела. «Что она сказала про его брата? Это что, очередная уловка от сестрички?» «Что смотришь? Я сама только недавно узнала. Когда отцу стало плохо, нужны были его документы. А я единственная, кто знал пароль от его сейфа. И там нашла очень интересные и старые бумажки. Я, честно сказать, сама сперва в шоке была. Не стала тебе сразу говорить. Хотела подождать». «Я тебе не верю», – шепчу я и опускаюсь на кровать. Прикрываю глаза и вспоминаю день, когда ко мне приехал пьяный Оскар. Мне Жанна еще вечером позвонила, искала мужа, сказав, что в этот день погиб его брат. Вспомнила прошлое и сопоставила даты. Все сходилось. «Нет, это просто какое-то жуткое зазеркалье. Вот сейчас я проснусь, и все будет хорошо». Прикрыла глаза, пыталась себя щипать, но все бестолку. «Я не спала». «Ладно, оставлю тебя одну. Подумай хорошенько о том, чтобы продолжать смотреть на чужого мужчину. И если не хочешь, чтобы он все узнал, то держись от него подальше, сестренка». Жанна ушла с высоко поднятой головой, оставляя меня одну в растерянности. «А мне безумно захотелось сбежать от всей этой жуткой реальности, которая постоянно на меня обрушивается, не жалея и не щадя меня». Я все-таки кое-как смогла собрать свои вещи в коробку и вызвала такси. По дороге к машине никого из своих родственников не встретила. Дом словно опустел. Перед тем, как сесть в машину, я еще раз на него взглянула, тяжело вздохнув. Видимо, от стресса и всех новостей у меня ужасно разболелась голова и живот. За какую-то неделю я испытала столько, сколько некоторые и за несколько лет не переносят. Боялась, что из-за всех переживаний может что-нибудь случиться с ребенком. Как могла, старалась держать себя в руках, но выходила довольно плохо. Такси наконец-то подъехало к моему дому. Расплатившись, я вышла из машины, прихватив с собой коробку с вещами, которые забрала из дома отца. Немного мою душу согревало то, что сейчас я приду домой, приму душ и, наконец-то, лягу в кровать. Моя поясница просто раскалывалась от усталости. Подошла к двери подъезда и полезла за ключами, когда почувствовала, что кто-то подошел сзади. «Давайте я вам помогу», – прозвучал мужской голос. И я замерла все в той же согнутой позе, что и стояла. Снова этот голос. «Не нужно», – проговорила я и постаралась не обернуться. София, я еще в прошлый раз тебя узнал», – огорошил Марк. «Меня тут же затрясло. Ну сколько можно?» Сначала смерть отца, которую я еле пережила, и то еще не оправилась. Сообщение Жанны о том, что я убила брата Аскара, а теперь еще и призрак прошлого, который искалечил мне жизнь. Ну что еще судьба мне преподнесла? Сколько еще мне отдуваться за все ошибки, которые я совершила? Я медленно разворачиваюсь лицом к Марку, и наши взгляды пересекаются. Страх от того, что он сделает мне снова больно заполняет меня. Я до сих пор его боюсь. И мужчина словно считывает страх в моих глазах. Я не сделаю тебе ничего плохого. Улыбаясь, говорит. У него все такая же красивая улыбка, как когда-то. В нее-то я сперва и влюбилась, а потом уже и в ее хозяина. От его обещания мне не становится легче. Боль в животе только усиливается. И я прижимаю ладонь к животу. Марк берет из моих рук коробку и открывает дверь. «Заходи». Показывает он мне глазами на открытую дверь, и я шагаю внутрь. Ноги словно ватные. Мы в молчании доходим до лифта, и он открывается. Входим внутрь. Я стою, не двигаясь, прижимаясь к прохладной стене. «У тебя ведь пятнадцатый?» «Да». Киваю ему быстро, и Марк нажимает кнопку лифта. «А где муж?» Он смотрит на мой округлившийся живот. «На работе», — тихо произношу я, а Марк улыбается. «Ты так и не научилась врать. Я видел несколько раз, что к тебе приходит мужчина, но чаще видел тебя одну, боялся подойти, знал, что ты меня узнала». «Зачем тогда сегодня подошел?» «Хотел извиниться за прошлое». Улыбка спадает с его лица. «То, что случилось в прошлом», остается в прошлом, и его уже не исправить. «Да, ты права. Я на следующий день, когда вспомнил, что случилось, искал тебя, но так и не нашел. Приезжал к твоему отцу, а он сказал, чтобы больше не искал. Ты уехала навсегда. Я был конченой мразью». Неужели в его глазах жалость и сожаление? «Вот так сюрприз через столько лет». «Не нужно. Пожалуйста». «Останавливаю Марка. Не хочу вспоминать прошлое. Уже ничего не изменить. И нет смысла просить прощения». Лифт быстро поднимает нас на мой этаж, и мы выходим. Марк ставит коробку у входной двери. «Если вдруг нужна будет какая-то помощь, то моя квартира 56-я». Бросает он и скрывается за дверью лифта, а я стою словно огорошенная. «Что это только что было?» «Кажется, я никогда не перестану удивляться в этой жизни».